Глава 19 Кип уснилось, что он зеленый выцветок, который гоняется за вопящими детьми, разя их огнем и мечом. Он несколько раз просыпался, чувствуя попеременно то ярость, то желание разрыдаться, то жажду крови. Настроение, пропитывавшее эти фантазии, никак не хотело его отпускать. Когда он посреди ночи встал, чтобы помочиться, черный гвардеец проводил его до туалета. Кип никогда не встречал этого человека. Гвардеец не сказал ему ни слова, просто прошел вместе с ним и жастом придержал его на несколько мгновений, проверяя, не спрятались ли в туалете убийцы. Смех да и только. Утром он вылез из постели с чувством облегчения, хотя не чувствовал себя ни капельки отдохнувшим. Несколько студентов, постарше, второкурсники, явились, чтобы сопроводить новичков в столовую. Кип умирал от голода, однако его порция обещала быть не больше, чем у всех остальных, выстроившихся в очереди к раздаче. Он встал в конец очереди, испытывая чувство ужаса. Столы были расставлены длинными рядами, и студенты усаживались куда хотели, держась вместе с друзьями, которых у меня нет. Зато у него имелись враги. Кип как раз заметил Элио. Рука мальчика была обмотана бинтами и подвешена на перевязи, Он разговаривал со своими товарищами. Увидев Кипа, Элио моментально замолк и побледнел. «Мне надо подойти к ним, подойти и сесть рядом, обезоружить их приветливым разговором, сделать вид, будто ничего не произошло, но утвердить свое право сидеть вместе с самыми крутыми парнями в классе. У него не хватило духу это сделать». Только в этот момент Кип осознал, что сегодня утром его не сопровождает черный гвардеец, Он оглядел ряды студентов, столы, подносы с едой слуг, рабов. Нет, нигде не видно. Почему-то именно этот факт был тем, что лишило его последней, крошечной, шаткой талики уверенности, которая в нем еще оставалась. Они видели, что он сделал. Видели и решили, что его не стоит защищать. Потом Кип заметил группку ребят, которые были ему знакомы. Тот парень в необычных очках, который вчера сидел с ним рядом на лекции, и еще несколько из гвардейского учебного класса. Это были изгои. Кип сразу же это понял. Слишком неловкие, слишком умные или слишком некрасивые вместе с претендентами на место в Черной гвардии, обреченными на ранний провал, которые попытались-то поступить только из-за какой-то тщетной надежды, собственной или их спонсоров. За их столом, разумеется, имелось свободное место, так же, как и вокруг них, словно они были заразными. Кип двинулся в ту сторону. «Ты умеешь читать?» — спросил очкарик, когда Кип подошел к ним. В настоящий момент и синие, и желтые линзы были опущены, закрывая его глаза. Кип заколебался. «Они что, не хотят, чтобы он с ними садился?» «Эм... Да. А что?» «Если не умеешь, то тебе нужно будет ходить на лекции». — Если умеешь, проверь рабочее расписание. Нет, погоди-ка, ты же... А, не обращай внимания. Конечно, ты умеешь читать. Ты же сказал об этом магистру Кадах, когда устроил ей разнос. — Что, правда? — спросила довольно некрасивая девушка, сидевшая напротив. Не обращая на нее внимания, Кип сел и принялся уписывать еду за обе щеки. — Почему ты сел с нами? — Вы мне понравились больше, чем они. Кип махнул головой в сторону крутых парней. — Хотите, чтобы я ушел? Они переглянулись. Кто-то пожал плечами. «Нет», — отозвался парень в очках. «Тогда давайте знакомиться. Как вас зовут?» «Я Бен Хадат», — паренек в очках ткнул себя в грудь. «Это Тицери», — некрасивая девушка. «Это Арас», — долговязый парень с дыркой в зубах. «И еще...» — их прервал девичий голос. «Эй, вы уже слышали, как Элео порвали орелы? Этот новенький...» Она осеклась, увидев кипа. «Ага». «А вот и Адрас Обычно мы зовем ее просто Тея». «Мы уже встречались», — сухо отозвался Кип. Тея открыла рот, но ничего не сказала, а просто села с расстроенным видом. «Я ничего такого не слышал», — заинтересовался Арас. «Что за новенький? Что там произошло?» «Арас», — с нажимом произнесла Тея сквозь сжатые зубы. «Что? Была какая-то драка?» — не отставал тот. «Не уверен, что это можно назвать дракой», — заметил Кип. «Ты!» — вскричал Арас. «Это ты с ним дрался? С Эллио?» «По твоей милости, у него рука сломана в трех местах», — сообщила Адрас она же просто Тея. «Правда?» — спросил Кип. «Погоди-ка!» — вмешался Бен Хадад. «Ты что, сломал Эллио руку? Здорово! Я его терпеть не могу!» «Это поэтому у тебя рука перевязана?» — спросила Тицери. Всю левую половину ее лица закрывало родимое пятно. Она пыталась прятать его под прядью своих курчавых волос, но без особого успеха. Кип взглянул на свою поврежденную руку. Ее полагалось ежедневно смазывать особой мазью, но сегодня утром он про это забыл. Он даже не был уверен, что сможет отыскать здесь лазарет. Нет, эм, это, в общем, меня как бы бросили в костер. Погоди-ка, погоди, давай ты начнешь сначала, сказал Бен Хадад. Раз. «Кончай смотреть в ту сторону, не то они подумают, что мы говорим о...» А раз Т. Тицери и Кип одновременно посмотрели туда, где сидел Элио, и увидели, что Элио и его друзья смотрят на них, попались. Бен Хадад поскреб подбородок, на котором уже начинала пробиваться бородка. «Бесполезно!» — сокрушенно заметил он. Он откинул обе цветные линзы с глаз и устремил взгляд на Кипа. Один его глаз по-прежнему казался слегка больше другого. Кипу доводилось слышать о линзах, корректирующих плохое зрение, но видел их впервые. Это выглядело нервирующе. «Итак», — продолжал Бен Хадат, обращаясь к Кипу, — «давай, выкладывай». «Насчет Элю... но ну, он подошел и ударил меня несколько раз. И тогда я дал ему по носу». Они подождали продолжения. Кип заново набил рот кашей. «Ну, ты и рассказчик. Хуже не придумаешь», — наконец сказала Теа. «Ты ударил его по носу так сильно, что его рука сломалась в трех местах», — уточнил Бен хадат «Слушайте», — сказал Кип, — «в этом не было ничего такого уж особенного. Я ужасно трусил. Я знал, что сейчас он меня ударит. Ну и, в общем, я ударил первым. Можно сказать, что просто от испуга». «И сломал ему руку?» — уточнила Теа. Кип пожал плечами. Он грозился меня убить. Они обменялись взглядами, в которых сквозило сомнение, смешанное с глубочайшим почтением. Кип решил разбавить атмосферу доли шутки. «У меня только одна рабочая рука, так что теперь, если он захочет со мной поквитаться, мы будем на равных». Кажется, получилось не смешно. «Елки-палки!» — проговорила Арас. «Я видел тебя на испытаниях, но мне и в голову не приходило, что ты настолько крут!» «Ты не выглядишь крутым!» — подхватил Бен Хадат. «Но, пожалуй, это доказывает, что ты настоящий Гайл!» «Я слышала, что после того, как бой закончился, ты сломал ему руку, потому что он назвал тебя жирным Гайлом», — сказала Тицери. Очевидно, сама она не присутствовала на испытательных соревнованиях. Ты опустилась на свое место. «Все было совсем не так», — заверил Кип. «Нет, правда. Все случилось ужасно быстро и закончилось буквально за три секунды. Мне просто повезло, честное слово. Спросите Тею». — Она гораздо круче, чем я. Вчера она вообще заехала мне ногой в челюсть. Что, — Что-что? — переспросил Бен хадат Что такое? Тея? — Кипы назначили моим партнером, — пояснила Тея с гримасой на лице. — Ну, спасибо. — Партнером? — переспросил Бен хадат Ты что, тоже проходила испытание? Я думал, ты не собираешься поступать до следующего года. На его лице появилось уязвленное выражение, которое он тут же скрыл. Надо мне было тоже пойти. Ха, стажеры! Поднятые брови Кипа задали вопрос за него. А раз пояснил. Бен Хадат появился здесь прошлой весной слишком поздно, чтобы посещать лекции по извлечению. Но он пытался пройти испытание на весенний курс Черной Гвардии. Он повернулся к Тее. Но ведь ты вроде говорила, что служить в Черной Гвардии дурацкое занятие. Только идиот захочет подставлять себя под меч чтобы защищать идиотов. Это твои слова?» «А раз рядом с тобой сидит Кип Гайл», напомнила Тицари. «Ну да, я слышал, как его зовут. И что?» «А, ох!» «Нет, конечно же. Ты не хотела назвать твоего отца идиотом, Кип? Наверное, она имела в виду белую. Ну, в смысле, это может быть либо он, либо она, верно? А, нет! Есть же еще красный. Хотя, погоди, он же вроде твой дед». «А раз!» — сказала Тея. — Тея, ты говорила, что не собираешься зарабатывать на жизнь, нанося увечья другим людям? — не отставал Бен Хадат. Кажется, он принял скрытность Теи относительно испытаний, как личное предательство. — Ничего такого я не говорила. А что тогда, когда я спорил с тобой о том, надо ли поступать в Черную Гвардию, это все была сплошная чепуха и идиотизм, но стоило появиться кипу... — Это не имеет отношения ни к чему. Не все тут бихромы, как ты, Бен... Тем более, что ты можешь быть вообще полихром. Ты можешь идти куда пожелаешь, делать, что тебе захочется. У тебя будет столько силы, что всем будет наплевать, кто твои родители. А у меня даже цвета нормального нет. Твой цвет такой же нормальный, как любой другой. Просто люди пока еще его не признали. Те, мы же говорили об этом. Если его никто не признает, никто не возьмет меня на работу. Может быть, через пять лет больше людей начнут думать так же, как ты. Но пока у меня нет других вариантов. Это все, на что я гожусь. Ты что, не понимаешь? Я пыталась найти другого спонсора. У меня ничего не получилось. А моя госпожа приказала мне пройти испытание в Черную гвардию. Я не знал, что это приказала твоя госпожа. Покаянно сказал Бен хадат Прости меня. Она поступит. Подумал Кип, но ничего не сказал вслух. Это ведь он необдуманно заставил ее раскрыть свой секрет. Теперь он надеялся только что сохраняя молчание сможет избежать ее гнева. Одним словом, сказала ты, обращаясь к нему, спасибо тебе, партнер.